«Ах, ну что-то!» — подумал ведьмак с досадой. «Неужели придется лезть под вагон? Если живые в локомотивах не успокоятся, и впрямь придется прятаться в технологическом ящике, а это удовольствие сомнительное. Да и залезть туда на ходу — задача отнюдь не из тривиальных. Геральт, разумеется, справился бы, но напрягаться страшно не хотелось. Кроме того, силы тоже следовало поберечь. На пару минут все успокоилось — Луки больше никто не трогал, боковое окно закрыли. Пора, подумал Герльд. Он вынул нож и взрезал грубую резину гармошки по вертикали. Нигде попал, разумеется, именно там, где под гармошкой не было металлического каркаса. Червьём протиснулся в дыру по плече и вдруг застрял. Дёргаться не стал, изловчился и левой рукой нащупал, что мешает. Оказалось, рюкзачок на спине не вписался в прорезь. зацепился за край. Пришлось также на ощупь поправлять. Поправил, протиснулся дальше и вскоре ощутился на лязгущем стыке двух металлических площадок между локомотивной парой. Прорезанная дыра сомкнулась, её почти не было видно, если специально не всматриваться. Нож Керролл давно убрал, а сейчас поддел под левую перчатку плоский титановый кастет. Так, на всякий случай, и пистолет в кармане огладил. На месте ли На месте, как же иначе? Идти он решил в задний локомотив, но первый проверил дверь, ведущую в передней. Заперто. Ну и ладно. И в задней тоже заперто. Где там предусмотрительно вытребованные у заказчика ключи трехграночки? Один в нагрудном, один при поясе. Второй и возьмем, а в нагрудном пусть про запас, а то, мало ли, выбьют, выронешь. Проникнув тесно и теснее, чем в пассажирских вагонах тамбур, Геральд дисциплинированно запер за собой дверь. Дверь в дизельную отпирать не пришлось, подалась, и два ведьмака нажал на ручку. От греха подальше присев, Геральд бесшумно отворил дверь и глянул в проём. В помещении к счастью никого не было, а дверь в тамбур перед кабиной была закрыта, во всяком случае, притворена. Только никакого дизеля в локомотиве не оказалось. Да это и сразу было понятно. Иначе тут так разело бы соляркой, что и не ведьмак ещё на крыше унюхал бы. Однако ни электродвигателей Геральт не увидел тоже, ни электросчётов, ни неизменные гирлянды изоляторов у самого подвалока и у бортов. Вместо стандартной начинки серийного электровоза, расположенной по бокам от центрального прохода, тут по центру помещения была смонтирована аккуратная кубическая установка. Рядом с которой уютно, иначе не скажешь, расположился пульс с массой кнопок и индикаторов, три плоскопанельных монитора, вертящееся кресло перед всем этим великолепием. Мониторы были выключены, часть индикаторов трудолюбиво мигала глазками. Внутренность локомотива казалась непривычно просторной, хотя по бокам в двух местах были устроены шкафчики с надписью ZIP на сомкнутых створках. В электровозах и тепловозах Гэральд таких шкафчиков не помнил. Ведьмак встал с корточек, пока шачачий приблизился к установке, вскользь осмотрел, затем обогнул и поглядел на неё с противоположной стороны от кабины. А в следующий момент ошеломлённо замер, потому что на её равномерно сером кожухе тлела алая надпись: "Не вскрывать опасно", а рядом виднелся хорошо знакомый Треугольный жёлто-чёрный символ, знак радиационной опасности. Встретить его здесь Геральт оказался совершенно не готов, но растерялся всего на несколько мгновений. Визит в кабину локомотива пришлось ненадолго отложить. Вместо этого Геральт ловко и привычно выскользнул из лямок ведьмачьего рюкзачка, нашарил нужный кармашек и выудил портативный дозиметр. которые не следующие живые обычно путали с обыкновеннейшим музыкальным плеером. Вопреки опасениям, фон оказался пустячным, чуть выше природного, но очень далеко до критического. По большому счёту, рядом с работающей установкой можно было и жить, при условии, конечно, что фон не возрастёт. Рюкзачок вернулся на спину, а включённый дозиметр перекочевал в очень удачно расположенный на левой лямке кармашек для зажигалки или ещё какой мелочи. Если фон возрастёт до небезопасного, дозиметр тут же отсигналит едва слышным зумером. Теперь кабина. Манипуляции с рюкзачком и дозиметром Геррельд, совершенно об этом не задумываясь, производил так, что появись кто-нибудь со стороны межвагонного тамбура, можно тут же присесть и укрыться за кубом установки. А если кто пожалует из кабины, то уронить рюкзачок и, как следует встретить гостя прямо у двери, тоже дело пары секунд. Но всё обошлось. Никто не появился, а к двери не пришлось даже поворачиваться. Герхард снова присел таким образом, чтобы не маячить на проходе, если дверь внезапно распахнётся, и осторожно надавил на ручку. Та подалась без проблем. Чуть-чуть толкнув дверь от себя, Ведьмак заглянул в образовавшуюся щёлочку. К сожалению, короткий коридорчик, как раз под люком на крышу и между наружных дверей, не позволял обозреть всю кабину. Видны были только спинки водительских кресел, да и то лишь частично, а также всё, что находилось между креслами, ближе к лобовым стёклам, фрагмент панели управления, а дальше просто столик для инструментов или ещё какой-нибудь мелочёвки. В правом кресле кто-то сидел и разговаривал по мобильнику или, возможно, переносной рации. Геральт прекрасно сознавал, что справа и слева от столика за углами коридорчика и спинками кресел легко могут прятаться живые, двое, а то и больше. И с теперешней позиции увидеть их невозможно. Но он понадеялся на внезапность, ведьмачью скорость и реакцию. Ну и на удачу еще. На удачу совсем немножко. Живой в кресле заметить ничего не успел. Геральд двинул его костетом под духа, второй рукой успев подхватить рацию. Всё-таки рацию, а не мобильник. В следующий миг слева от себя ведьмак уловил медленное движение, слишком медленное, чтобы оно могло нести реальную угрозу. Чернявый живой человек с копной кучерявых волос, выбивающихся из-под повязки харатника, и автомат коротко ствол в руке, почему-то левый. Геральт снова ударил кастетом прямо в удивленное лицо. Боевик не сподобился даже машинально пальнуть. Намеренно выронив рацию на пол, ведьмак успел заблокировать его руку, точнее, палец на спусковом крючке. Еще секунды позже боевик, отброшенный ударом назад, сполз по стене на пол, а короткоствол, по уже знакомому сценарию, оказался у Геральта. Лицо этого человека показалось Геральту смутно знакомым, но разглядеть и размышлять было элементарно некогда. «Щур, что там у вас?» — внезапно нажила рация под ногами. Поскольку в кабине больше никого не обнаружилось, ведьмак позволил себе ее подобрать. «Эй, Щур, куда ты пропал?» Голос был неприятный, даже без скидки на узенькую частотную полосу рации-портативки. «Щур, ответь!» — пауза. «Щур, левша, просыпайтесь, уроды, приду в вздрючу!» Геральту очень хотелось ответить, но до визита в головной локомотив это было бы неразумно. Минута ушла на то, чтобы спеленать вырубленную парочку. Руки за спину и скотчем, скотчем, ноги тоже прихватить, у щиколоток и для надежности в коленях, ну и рот заклеить, чтобы не орали, когда очнутся. Автомат разрядить второй, который на панели, перед правым креслом тоже. Рацию в карман, переговоры с обладателем неприятного голоса, Всё равно когда-нибудь придётся вести. Геррольд как раз покинул кабину заднего локомотива и вошёл в отсек с реактором, когда обострённый ведьмачий слух предупредил: впереди кто-то открыл дверь тамбура, запертую на ключ, не иначе гости из головной кабины. Прыжок вперёд рыбкой, мягкое приземление уже в горизонтали в плотную кожуху, украшенному тревожным жёлтым треугольником. Идут Снова двое. Обойтись бы без стрельбы, с не удовольствием подумал Геральт. Оболочку реактора прострелишь вряд ли, но проверять как-то не хочется. Гости изо всех сил старались не шуметь, и это у них получалось неплохо. Будь их противником кто угодно, кроме ведьмака или эльфа, они на успех вполне могли бы рассчитывать, а ведьмачий слух резко понижал их шансы. вероятных неожиданностей не произошло. Эту парочку Герольд спеленал так же быстро и гладко, как и первую. Слава жизни, снова без стрельбы. Бросив их как попало прямо у реактора, Герольд поспешил в первый локомотив. Надо было ковать успех, пока эти молодчики, кем бы они ни были, не опомнились. Между вагонами в тамбуре, в реакторном отсеке переднего локомотива, точной копии уже виденного, и в коридорчике перед кабиной никого не оказалось. а в головной кабине сидел, предупредительно подняв руки и повернув кресло в сторону приближающегося ведьмака, испуганный парнишка в синем полукомбинезоне с эмблемой ТЧ-7 на нагрудном кармане.